Глава 13 Кто бы знал, как нелегко превратить в невидимку, пусть и небольшой, но все же морской корабль на реке. Идея пришла мне в голову случайно, когда я увидел прямо на берегу, почти в лесу, огромную воронку от взрыва авиабомбы. Небольшой затончик и так врезался в обрывистый берег, но взрыв расширил и углубил его. Нам нужно было только его расчистить. Все, даже раненые, которые могли держать лопату в руках, от командира до комиссара, вгрызались в каменистый берег, как кроты, работая не на страх, а на совесть, ведь от этого зависела наша жизнь. Корабль с трудом вошел в него, пропахав днищем речное дно, и прислонился к берегу бортом, а уже через час он стал частью леса и реки. Смертельная опасность пробудила во многих матросах и командирах подлинный талант художников-декораторов. Мы не были знатоками маскировки, но вроде получилось у нас совсем даже неплохо. Вдоль корабля насадили деревья, кустарники, на палубе вырос лес, прикрывший надстройку и орудия, а палубу засыпали пожухлой травой. Со стороны реки борт был закрыт пожелтевшим рогозом. Маскировочные сети, которые мы взяли с базы, все пошли в ход, маскируя судно и следы земляных работ. Это был чудовищный труд. Мы работали в ледяной воде, но я не слышал ни разу, чтобы кто-нибудь проронил хоть слово неудовольствия. Каждую минуту я ждал, что над нами пронесутся немецкие или финские самолеты. Но, похоже, свой лимит невезения мы исчерпали во время боя. Мы успели вовремя. Сдав экзамен по маскировке непосредственно врагу, буквально через полчаса после того, как корабль был превращен в кусок берега. И когда самолеты противника пролетали над кораблем, чуть ли не задевая за мачту, но не замечая шторм, это было лучшей наградой за наш труд. И вот теперь наша инвалидная команда, в которую превратился командный состав «Тральщика», заседала, укрывшись в машинном отделении и решая, что же нам дальше делать. «Ты как?» – спросил я у Сидоренко, которому из командного состава бывшего китобойца досталось больше всего. Он был ранен в обе руки, когда схватил нацеленным в его грудь финский штык ладонями. Глубокие порезы прямо до кости, как бы инвалидом не остался. На левой руке пальцы не сгибаются, видимо, задеты сухожилия. «Терпимо», — скривившись от боли, ответил мой старпом. «Одно плохо. В сортир самостоятельно не сходишь. Даже ремень на штанах расстегнуть не могу». «Но это ладно. Зато живой. А штаны мы тебе на базе поменяем», — сочувственно сказал я, скрипя зубами от боли. «Я сам уже мог передвигаться с большим трудом. Болели отбитые ребра, разболелась задетая осколком нога». Для того, чтобы оставаться на мостике, я попросил ребят сколотить из подручных средств табурет. И с помощью двух матросов, которые поддерживали меня, довел корабль до этого места. Как я потом еще и землю рыл, я даже не представляю. Адреналин творит с людьми чудеса. А вот теперь наступил отходняк. Рядом сидел Изя. Как настоящий комиссар, он получил ранение в голову и теперь щеголял белым тюрбаном на голове, как персидский шейх. Восемь сквозных ранений, мозг не задет. Да и нет у него мозгов, судя по всему. Только полный кретин мог пойти в атаку с одним наганом на пять орудий. Ну, а так-то его, говорят, банникам приложили во время рукопашной, хотя сам он этого и не помнит. Сидит теперь весь зеленый, с ведром в руках, куда время от времени совсем не культурно травит содержимое своего желудка. Хотя там и не осталось уже, наверное, ничего. Посты выставили. Обратился я к двум более-менее целым членам нашего собрания, Ромашову и Иванычу. Оба они участвовали в атаке, но кроме незначительных ссадин и ушибов, не получили никаких повреждений. «Два на берегу, наблюдатели на корме, на носу и на мостике», — доложил Ромашов. «Они хорошо замаскированы», — продолжаю допытываться я. «Чистые лешие!» — хмыкнул Иваныч. «Как ты и сказал, на каждого кусок маскировочной сети одели и ветками обвязали». «Лады, сойдет пока», — одобрительно кивнул я. «Пусть бдят». «Судя по всему, с воздуха нас теперь не видно, но с воды из земли могут обнаружить». «На берегу, если специально не залазить, нас не найдут», — уверенно заявил Иваныч. «Там болотце небольшое дальше». «И бомбили тут чего-то сильно, бурелом. Ну а с реки? Будем надеяться, что у них тут пока катеров нет. Все же они только правый берег контролируют. Им тоже на реку выходить опасно. Сюда только дебилы сунуться». «Вроде нас», — дополнил Сидоренко. «Ну, таких, как мы, еще поискать надо. Такие, похоже, все тут собрались», — возразил Иваныч, криво усмехнувшись. «Ну и ладушки», — облегченно вздохнул я. «Иваныч и Сидоренко только подтвердили мои выводы. А раз так думают сразу трое, значит шанс, что нас не обнаружат до ночи, есть». «Чего делать будем?» — это Изя, через силу оторвавшись от своего ведра, решил поучаствовать в разговоре. «А у нас выбор большой», — хмыкнул Сидоренко. «По реке только вниз или вверх, пути всего два». «Ну, по суше можно», – неуверенно высказался Изя, но тут же скукожился под моим взглядом. «Шторм бросить предлагаешь? Меня с него только вперед ногами снимут. Да и потом, ты же понимаешь, что у нас не экипаж, а инвалидная команда. Куча раненых, некоторые тяжелые. Ты с ними идти по берегу собрался?» «Я не ходок, ты тоже. Хочешь, чтобы тебя бойцы на руках несли?» «Да я просто все варианты просчитать хочу», – вымученно прошептал комиссар и тут же снова заревел в свое ведро, как изюбр. «Это не вариант», – отрезал я. «Будем прорываться в Онегу. Но не этой ночью. Нас будут ждать. Если не обнаружат, то ждем сутки. Идем следующей ночью. Это как идеальный вариант. Ну, а если нас найдут?» «Всем быть готовым к немедленному отходу». Проверить все механизмы, боезапас, разбить всех людей на смены и посменно отдыхать. Пока все. Рацию не починили. Да там фарш из лампы проводов. Не думаю, что у нашего Маркони что-то получится. Хотя он старается, высказался дед. Хотя больше всего во время взрыва пострадала моя каюта и камбус, радиорубки тоже досталось. Осколки прошили тонкие перегородки и стальные стены. Кромсая хрупкую аппаратуру. У нас переносная рация есть, возразил я механику. С ней что? Батареи разряжены. Как получили, так их и не трогали. Чтобы их зарядить, нужно запустить машину. Ясно, балбесы. Когда вырвемся из этой жопы, ты с радистом у меня с этими батареями спать, есть и в гальюн ходить будете. Вот как раз когда они нужны, они ни хрена не работают. Ну кто ж знал, не нужны они были, вот и не следили. Наша вина, согласился Стармех. Но куда ему деваться? Радист радистом, но за всю технику на борту, отвечает он. Что там, Ванька? Из всех тяжелораненых он меня беспокоил больше всего. Мы с ним на одном мостике несколько лет провели. Он мне как родной. Живой пока, осколок насквозь прошел. «Как жив, до сих пор непонятно», – не обнадежил меня Сидоренко. «Медика, я имею в виду, нормального у нас нет, а Кок только перевязать может, большего от него ждать не приходится». «Тащите сюда финнов, попробуем поговорить». Два финских артиллериста, что попали к нам в плен, Капрал и младший сержант, были сильно помяты, но не ранены. Видимо, ни один сапог и кулак пришелся по их телам, прежде чем они попали ко мне на допрос. Сержант был молод, он явно не знал русского языка, так как родился уже после революции и обретения независимости Финляндии. Он выглядел испуганным и подавленным. Капрал же явно был из мобилизованных, уже за пятьдесят. Он смотрел на меня умными глазами, тихо шепча молитву на родном языке. «Кто-нибудь разговаривает на русском?» В ответ тишина. Они не отреагировали на вопрос. На немецком Дойч молчат. «Походу, оба бесполезны». Тихо и с улыбкой проговорил я, обращаясь их к Грише, который выступил как конвоир, при этом краем глаза следя за пленными. «Вы видите на берег и горло перережьте, только тихо, шум нам ни к чему». «Так пленные же!» Ошарашенно проговорил безбашенный хулиган, смотря на меня круглыми глазами. «А нахрена они нам? Только людей отвлекать на их охрану. Действуй, Гриша, если не хочешь пачкаться, то связать камень к ногам и на дно. Они нам не нужны». «Есть». Сквозь сжатые зубы проговорил боцман, сверкая на меня глазами, полными гнева. «Только неправильно это, командир». «Выполнять», — рявкнул я. Бросив на меня последний полный разочарования и брезгливости взгляд, Боцман ткнул молодого финна в плечо, заставляя подняться. Молодой сержант растерянно крутил головой, явно не понимая, что происходит. А вот пожилой капрал ощутимо напрягся, как перед прыжком. Он меня понял, я уверен. И я остановил Боцмана. «Отставить». «Ну что, финн, будешь говорить?» «Я говорить» выдохнул сквозь зубы капрал. «Так, Гриша, молодого отведи назад, накормить, но глаз не спускать. А с этим товарищем мы побеседуем». Повернулся я к Григорию, на лице которого читалась вся гамма чувств. От удивления до осознания того, что я только что сделал. Итить, колотить! Лихо ты, командир! А я поверил!» Восхищенно протянул боцман, заломив бескозырку на затылок. «Ну, думаю, озверел совсем, гарпунер. Уже пленных топить приказывает». «Вали нахер, Гриша, от греха подальше. Ты когда уже устав выучишь, бендюжник малохольный, Чуть весь план киту под хвост не спустил. Скройся с глаз, чудовище!» Когда за боцманом закрылась дверь, я уставился на связанного капрала, до которого тоже дошло, что его развели как маленького ребенка. Вид он имел раздосадованный. Как тебя зовут, я знаю. Твою воинскую часть тоже. Мне это не надо. Я не буду просить тебя выдавать страшные военные тайны и целовать на коленях советский флаг. Но на несколько вопросов ты мне все же ответишь. И поверь, в отличие от своего боцмана, я без колебаний пущу тебе пулю в лоб. Итак, первый вопрос. Вы именно нас ждали на берегу или все вышло случайно? «Ждать красный пароход, передать по телефон», — немного подумав, ответил капрал. «Сколько было пароходов и барж, вам сказали?» «Один», — твердо ответил пленный, немного приободрившись. «Жить хочешь?» — неожиданно перевел я тему. «Все хочешь», — не стал врать пленный, опустив голову. «И я хочу, все мы тут этого хотим. Не подумай, я тебе не угрожаю, хотя если придется, рука моя не дрогнет». Только дело тут в другом. Если нас обнаружат, никто не будет смотреть, есть ли на корабле финские пленные или нет. Нас пустят на дно вместе. Я же тебе предлагаю нам помочь, себе помочь. При этом не прошу тебя предавать. Да, будет плен, будет не сладко. Но вы оба выживете и после войны вернетесь домой к своим семьям. Что ты хотеть от меня? Поднял голову Капрал. В его глазах стояли слезы отчаяния. «Ничего такого. Возможно, вообще ничего. Скоро мы пойдем обратно в озеро. Пойдем тихо, ночью. Все, что от тебя требуется, это сказать несколько фраз на финском языке. Если нас окликнут с занятого вами берега, ты должен будешь сказать, что плывут свои, финны. Они, конечно, не поверят, но и стрелять сразу не станут. И мы, возможно, успеем пройти, без стрельбы». В противном случае будет бой, мы будем стрелять в ответ, и независимо от того, прорвемся мы или нет, погибнут люди, в том числе финские солдаты. Спаси всем жизнь, и нам, и себе, и тем неизвестным парням из вашей армии, которые могут умереть. Все зависит только от тебя. Разве это предательство? Это будет правильно, это тебе зачтется на страшном суде». «Не требую от тебя немедленного ответа. Сейчас тебя отведут обратно, а ты подумай. Хорошенько подумай, солдат. Спасти несколько христианских душ или погубить – это теперь только твой крест, твой выбор». Нас не нашли. Целые сутки над рекой кружили одиночные самолеты, ползая буквально брюхом по руслу – Так и чесались руки взяться за гашетку зенитного пулемета и всадить по низколетящей цели очередь. Но нельзя. Один раз береговые посты слышали трахтение мотора мотоцикла, и тоже обошлось. Шторм исчез. Уже к вечеру второго дня разведывательные полеты прекратились, финны нас перестали искать. И вот теперь мы идем в Онежское озеро. Идем тихо, жмемся к пока еще советскому берегу. Мотор мирно гудит на малом ходу, выхлопная труба с помощью механиков и такой-то матери переделана. Она выведена под воду, что, конечно, не добавляет мощности двигателю, но делает его работу практически бесшумной, при этом надежно гася искры. Якорь с правого борта приспущен чуть ниже осадки судна, чтобы в случае незапланированного захода на мелководье стать на якорь, избегая посадки на мель. За кормой на длинном тросу болтается шлюпка, в которой сидит один из добровольцев из команды Боцмана. Если нас обнаружат, он зажжет фонарь, чтобы дать вражеским артиллеристам и стрелкам ложную цель. Это он сам и придумал, а инициатива, как известно, имеет инициатора. Смелый он парень. Впереди переправа, которую мы так лихо проскочили в прошлый раз. На обоих берегах темно, хоть глаз выколи. С неба льется мелкий и противный дождь. Серые тучи закрыли луну. Однако люди там есть. Слышится шум голосов, ржание лошадей, скрип и подвод. Сейчас все решится. Внезапно послышался скрежет. Судно туго пошло вперед, а потом встало колом. «Что там за херня? Что с машиной?» Обеспокоенно заерзал я на своем табурете, обращаясь к механикам через переговорную трубу. «Малый ход. Машина работает нормально», — послышался немедленный доклад от деда. «Мы стоим на месте, молотя винтами воду. На якорь, что ли, встали? Как же не вовремя? Да и не должно было так случиться. Сейчас мы посередине реки, а тут должна быть нормальная глубина. Нужно что-то срочно делать, иначе упустим время и нас обнаружат». «Гриша, поднятие якорь. Бегом!» Шепотом ору я. «Это не якорь, командир. Через несколько секунд слышится доклад боцмана. Там плоты, цепью между собой связаны. Боновые заграждения из плотов, скрепленных между собой цепями. Сука! Пока тихо, но кто-то должен возле них дежурить. Многотонный корабль как следует двинул всю конструкцию». И в подтверждение моих слов, с вражеского берега в воздух взмывает ракета, вызвав цепную реакцию. За первое в воздух уходит еще три, освещая переправу Бон и застрявший в нем Тральщик. Огонь! Тральщик взрывается выстрелами. Из орудийных и пулеметных стволов вырываются злые языки пламени, поливая берег пулями и снарядами. У нас секунды, прежде чем финны ответят нам из орудий и потопят нас. «Гриша, гранатами, по плотам!» Я не слышу ответа от боцмана, но вижу, как в воду одна за другой улетают ребристые чушки, прямо под нос шторма, грозя нашпиговать его осколками. Взрывы гранат совпадают с первыми выстрелами финских артиллеристов. Вокруг тральщика поднимаются султаны разрывов. Но дело сделано, я чувствую, как тральщик набирает ход. «Полный вперед!» Ору я в переговорную трубу и до упора перевожу рукоятку машинного телеграфа. «Сидоренко, весь огонь на батарею!» Я вижу вспышки от выстрелов из орудийных стволов на берегу. Вижу дрожание огоньков пулеметов и тонкие розчерки винтовочных выстрелов. Они близко, слишком близко, и все они лупят по нам. Все, что может стрелять на нашем корабле, сейчас стреляет в ответ, именно туда. Над моим ухом захлебывается дышика, поливая по лобу горячими гильзами. Как в страшном сне тральщик медленно набирает ход. «Давай, штормик, вывози, родной!» Шепчу я, и как будто послушав своего капитана, бывший китобоец идет резвее, вырываясь из плена, вставший вокруг него водяной стены. «Впереди плоты и лодка!» — это Гриша. В отличие от меня, он сейчас смотрит вперёд, а не на враждебный берег. Вторая полоса боновых заграждений. Она ещё далеко, и если бы не рыбацкая лодка, которую приспособили в качестве буя, мы бы её заметили в последний момент. На нас ли все эти заграждения поставили, или в качестве защиты от плавучих мин, мне сейчас без разницы. Если мы упрёмся во второй бон, нам конец». «Носовое орудие! Огонь по лодке!» — кричу я. Мои артиллеристы, не обращая внимания на впивающиеся в мешки с песком пули и стучавшие по обшивке осколки, переносят огонь прямо по курсу. И мажут, безбожно мажут, а Бон уже совсем недалеко. Не знаю, что на меня нашло, но я действовал на инстинктах. Не чувствуя боли, я соскочил с табурета и бросился на бак к орудию. Отпихнув наводчика, я встал к прицелу. Мир замер и изменился. Я снова стоял возле своей гарпунной пушки в открытом море, а передо мною маячила спина кита. — У тебя один выстрел, гарпунер, иначе кит нырнет, и гоняйся потом за ним, а план горит. Я стрелял так почти тысячу раз и не промахивался. Я лучший гарпунер флотилии. Выстрел. Слух вернулся. Вместо привычного шума разматывающегося линя противный виск, пуль и осколков. «Ура!» – это кричит расчет орудия на месте лодки «Султан Разрыва», который поднимает в воздух обломки дерева и обрывки цепей. «Я попал!» – крик подхватывают все бойцы, что сейчас на палубе. Тральщик на полной скорости пролетает боновые заграждения – оставляя позади вражескую переправу и береговую батарею, которая в нас так и не попала. Еще немного и Онега, на которой стоят советские канонерки. Мы почти прорвались.